Глава 22. Человек Лимонова. Макар. «Макар Сергеевич, вызывали?» Белобрысая голова заглядывает в кабинет. «Заходи», — говорю я, доставая из бара бутылку воды. Клюков словно змея заползает внутрь, вертит головой и находит Алю, сидящую на диване и шмыгающую носом. «О, и ты здесь? Привет!» — чересчур довольно говорит он. «Аля, возвращайся на рабочее место. Поговорим позже». Она промахивает глаза салфеткой, встает и, не глядя ни на кого, идет к выходу. Пару секунд смотрю на закрывшуюся дверь. «Что-то случилось?» – вкратчиво интересуется Клюков. Откручиваю крышку и делаю глоток. «Иван, ты ведь работал с Алей над буклетом?» «Так точно. Скажи, ты не замечал ничего странного в ее поведении?» «Странного? В каком роде?» «Может, она интересовалась какими-то внутренними делами, проектами, теми, которые ее не касаются?» Или общалась с кем-нибудь из конкурентов?» Клюков издает нелепый смешок и резким движением почесывает голову. «Хм, даже не знаю, Макар Сергеевич!» Бросает на меня быстрый взгляд и тут же отводит глаза. Задумывается. «Хотя, знаете, было дело. Как-то раз мы сидели у Али, вон там, за ее рабочим столом. Было что-то около шести вечера, если не ошибаюсь. Вы тогда еще в командировку ездили?» «Так вот, мы просматривали сайт Кода, раздел «О компании». Я еще показывал ей, какой факт лучше взять. Как раз пальцем по экрану возил. И в тот момент Али вылезло уведомление о новом письме. Ну, я и заметил, что письмо было от Лимонова. Само собой, так бы я подглядывать не стал, просто случайно вышло. В общем, спросил Алю, почему он ей письма пишет. А она, ну, сказала типа, что мне привиделось. А письмо при мне открывать не стала. Я тогда значения этому не придал. Не буду же я насильно ее заставлять письма мне показывать. Это как-то не по-мужски. Трет щеку и заглядывает мне в глаза. Наверное, стоило сразу вам рассказать, да? Стоило, отвечаю я. А что случилось-то, Макар Сергеевич? Может, поделитесь? Смотрю на него оценивающе. Клюков всячески показывает, что заслуживает доверия. Есть подозрение, что Аля человек Лимонова, говорю я. Между ними ведется переписка. Клюков сводит губы трубочкой и свистит. «Да ладно! А выглядит Солнцево, как сама невинность!» Сжимаю губы от нахлынувшей злости. «Вот что, Иван! Нам надо с этим разобраться, и ты мне поможешь!» «Всегда готов, Макар Сергеевич!» – довольно отвечает он. «У меня звонит телефон». «Да!» – говорю сердито. «Это Егор. Просит прямо сейчас подойти на какую-то встречу». «Я занят!» – раздражаюсь. Егор не сдается, заявляет, что этот сверхважно. Рявкаю. «Ладно, но только на пять минут». Поворачиваюсь к Клюкову. «Я отойду ненадолго. Жди меня здесь. Пока ждешь, позвони Лимонову и договорись с ним о бочной встрече. На завтра. Желательно в нашем офисе. У тебя сохранился его контакт?» Клюков хлопает глазами. «Растерялся, что ли?» «Нет. Я с ним уже два года не общался». «Я скину». Открываю мессенджер и отправляю Клюкову личный номер Лимонова. «Так а что мне ему сказать-то?» «Придумай, ты же продавец». Главное, чтобы завтра он был здесь, остальное меня не волнует. Ладно, сейчас позвоню. Оставляю Клюкова в кабинете, а сам быстрым шагом иду к Егору.